«Одиннадцатые сутки полёта!» Я уже на стену лезла от скуки. Вроде бы у меня ни одной свободной минуты не выдавалось, но скучно. Август хотел взять надёжную яхту у отца, но Скотт Макинби настоял, чтобы взяли у него. Навёхонькую, заряжённую под потолок Афину Тысяча, огромную, как крейсер, комфортную, как морской круизный лайнер, вооруженную до зубов. Пушечных, видимо, потому что своих у яхты нет. С двумя вспомогательными двигателями на случай, если гавкнется основной. Я эту красоту видела только снаружи. С Августом мы разговаривали, но я видела, что он не хочет даже глядеть в мою сторону. Он совершенно примирился с Анной. Короткое путешествие пошло на пользу их отношениям, и можно было ждать, что поездка в Шанхай сплавит их в единое целое. А я летела на старенькой яхте Макса. Тесный, но зато без лишних людей. Мы едва помещались на ней всем кагалом. Баба Лиза, мисс Элизабет Корни, пилот высшей категории, ныне штатный старший навигатор Бергов, командовала уже четырьмя пилотами-эльфами, выдрессированными и обученными так, как не учат даже в военном университете. Август хотел, чтобы наша яхта шла в кильватере его махины, но баба Лиза разгромила его с сухим счетом. Поэтому мы шли первыми. И мне нравилась эта маленькая победа. Доктор Аршан с женой могли бы лететь с Августом, но захотели со мной. Целыми днями они играли в карты с Валерий. Я не могла отказаться от эльфийского персонала и побаивалась, что мои индейцы устроят расизм на борту, но нет. Кер нашел, что эльфийские мужики чего-то стоят, поэтому, чтобы не терять время даром, обучал их тонкостям обращения с корабельным вооружением. В промежутках он вел долгие разговоры о духовном с единопльменником Луром. Да-да, молодой Лур, уже доказавший свою незаменимость, «Летел с нами. Он числился в штате Августа, но впервые в жизни проявил твердость характера. Он не стал даже заходить туда, где расположилась белая ведьма. Тут-то я и поняла, что индейцы осуждают Августа. И как он собирается решать эту проблему? Вчера я сказала бы, что это его дело, но сегодня у меня над душой висела валерий, которая требовала, чтобы я не уступала ни в чем». А я подумала и согласилась с ней. Ну, правда, я столько нефигуральной крови потеряла на саттанге. Индейцы меня любят и ценят. Из чего я должна от этого отказываться? В отдельной каюте медитировал и готовился ко всему отставной майор специальной разведки Иван Ким, он же мастер Вэнь, бывший калека, ныне без малого сибирский киборг. А настоящий сибирский киборг Собака Василиса нахально валялась посреди рубки целыми днями, лениво отмахивалась от второго сибирского киборга, игривого кота Барсика. Август наотрез отказался брать на борт собаку. Анна боялась ее досудорог. Натурально сначала мелко тряслась, а потом каменела. Поэтому Ваську взяла я. А Барсика мне буквально сунула в руки леди Памела, жена Скотта МакКинби, Она услышала, что дед нынешнего императора умер от укуса змеи, решила, что во дворце эти змеи просто кишат. И что же будет с маленьким оки Вдруг его ужалят? Нет уж, пусть Барсик спит в его кроватке. Барсик змей ловил виртуозно, еще лучше, чем мышей. На яхте Барсик предпочитал спать с Василисой, свернувшись у нее под боком в клубочек. Впрочем, иногда он действительно залезал в кроватку Огги, Согревал ее, и я заметила, что Огги после этого и спит, и ест намного лучше. А аллергии у него, к счастью, не было. Я даже задумалась, не поднять ли мне после возвращения из Шанхая старые связи и не завести ли для сына еще одного кота-киборга. Пусть греет его постельку и ловит все, что шевелится и в теории может цапнуть. Вэня я брать не собиралась. Просто уже на космодроме он подошел с небольшим чемоданчиком и поставил меня в известность, что летит со мной. Да, контракт у него с Августом. И что? дело ему в полете оперативник точно не нужен. А мне? А вот нам с тобой надо подружиться и получше узнать друг друга. У нас будет три недели полета. Я тебя кое-чему научу. В Шанхае пригодится. Нет, не для дела для ускоренной акклиматизации. И ты языка толком не знаешь, а у меня он в совершенстве. Все-таки родной, хоть я и полукореец-полурусский. Вэнь, не исключено, что я больше не буду работать. Ну и замечательно. Тогда ты возьмешь меня к себе в штат, я буду кормильцем твоего сына. Знаешь, что такое кормилец? Эх ты, балда! Это ответственный воспитатель мальчика у древнерусских князей. Рангом не ниже военного министра. Знаешь, чем ценен хороший кормилец? Я тебе объясню. Был такой князь Святослав. Лихой вояка, харизматик, все дела. У него было два законных сына и один, прижитый от рабыни. Старшему он дал все, а младшему – рабичичу. Ну так просто чтобы люди пальцем не тыкали. И в том числе он дал ему кормильца, амбициозного, хитрого, дальновидного, но безродного. Знаешь, что из этого вышло? А вышло, что два старших заносчивых сына мало прожили и померли, не оставив в истории иного следа, кроме легенд. А вот младший — это Владимир Святой. Человек, который создал Русь, крестил ее, породнился с имперской византийской династией, основал свою династию и вообще определил судьбу России на тысячу лет вперед. А все почему? Кормилиц у него был правильный. Сумел из воспитать легендарного князя, перед которым, я тебя уверяю, половина Европы шею гнула безнапряженно. Я скептически смотрела на него. Вэнь, А на что поприще ты точно не согласишься? Гувернёром, например? Да, мне в общем без особой разницы, как ты меня назовёшь, засмеялся Вэнь. Я свой манёвр знаю. И кого ты воспитаешь из моего сына? Само собой мужчину. Мужчину, а не сына своего отца. А кроме того, Делла, помни, где я был. У любого разведчика есть оперативная и стратегическая ценность. «За оперативку я свое уже и потерял, и получил, да и с государством у нас был договор только об оперативке, а стратегия – это уже мой капитал. Знаешь, в чем он заключается? В том, что я, как облупленную, знаю не ту китайскую элиту, какая есть, а то какая будет. Причем не сейчас, а лет через десять-пятнадцать». У твоего сына всегда будет лучший бизнес в Шанхае, причем независимо от того, кто усядется на трон. Я за это буду иметь теплый угол в княжеском дворце и обеспеченную старость. Но самое главное – ощущение, что вкалывал не зря, и все, чего я добился, пойдет в работу. Посему давай-ка мы с тобой используем эти недели, чтобы подружиться как следует. «Нам с тобой еще пахать и пахать вместе. Долгие-предолгие годы». Я усмехнулась. Вэнь, глядя мне в глаза, но при этом ухитряясь из-под ресниц осматривать окрестности, добавил тихо. Павлов звонил. «Инфа занятная. Не трусь, мы их переиграем». «И что сказал?» «Он мне сказал. А я запомнил. Этого достаточно». И что по этому поводу думает Август? Да какая разница? Он сейчас не головой думает, а головкой. В головке мозгов отродясь не было. Ну и смысл ее слушать. Главное, что я сказал ему. А я ему сказал, что если он не желает конфликтов, то пусть сторожит свою Анну, а я постерегу тебя. С тобой же просто. Надо всего-то придумать тебе занятие. Это я могу. По-моему, он сам хотел избавиться от всего, что его отвлекает. На том мы и договорились. Занятие мне Вэнь действительно придумал. Зуба дробительно скучная. Теперь я целыми днями или занималась с сыном, или осваивала китайскую культуру на практике. Я разучивала упражнения ушу и приемы кунг-фу. Я поста раз повторяла китайские слова и фразы, пока не исчезал акцент. Запоминала азы каллиграфии и наизусть зубрила классические стихи. Вэнь сказал, китайцы весьма уважают иностранцев, которые хоть что-то знают об их культуре. Европейцы принимают такой интерес как должное, а китайцы испытывают благодарность. Да, конечно, ни одному европейцу не постичь китайский дух. но китайцы засчитывают хотя бы попытку. Нам оставалось 10 дней полета.